Глава 65. Лука. Сначала я проверил, что внутри никого нет, а затем мы вернулись в машину, припаркованную перед домом. Роза сказала, ей нужно несколько минут, чтобы собрать вещи. Я предлагаю Грейсону сигарету и тоже закуриваю. «Какой у нас план, босс?» — спрашивает Грейсон, поглядывая в окно. Убираю Романа. Начинаю я, откинув голову на подголовник, поскольку давление в висках становится почти невыносимым. Комиссар Урайли в деле. Он позаботится о том, чтобы замести следы. Все обставит так, словно семья Капри никогда не существовала. Они уже приехали на свадьбу Розы и разместились в паре кварталов отсюда. Я даже предлагал подорвать их черта в дом. У меня кружится голова, когда я представляю себе огненный шар, сметающий Капри с лица земли. «Вот это мне нравится», — усмехается друг. Эта задумка превратилась в дерьмо. Прости, Грейсон. Все в порядке, Лука, я все понимаю. Как только все закончится, я выйду из дела. Я так больше не могу. Просто хочу уплыть с Розой. Уплыть настолько далеко, чтобы моя семья больше не подвергалась опасности. Лука, я уже взрослый. Это мафия. Я понимал, на что подписывался. Я не успокоюсь, пока Мэдди, мои дети не окажутся в безопасности. Думаю, ты меня понимаешь. Я только и делаю, что думаю о спокойной жизни со своей девушкой. Просто надеюсь, у нас все получится. И если получится, мы обязательно отсюда уедем. Мой телефон звонит в кармане пиджака, и я хмурюсь, увидев имя на экране. Энца, Лука, поступил полицейский отчет о шуме в доме твоей мамы. Подозрение на взлом. Копы еще не прибыли на место. «Хочешь, чтобы я отправил их по ложному следу, а вместо них отправил наших ребят?» Торопливо проговаривает Энса, стуча по клавиатуре. «Блядь, кровь отливает от моего лица. Я сейчас поеду туда. Да, почисти там всё. Будет сделано», — кратко отвечает он, скидывая вызов. «Что случилось?» — взволнованно спрашивает Грейсон. «Моя мама. Кажется, кто-то проник в дом». Дрожащим голосом объясняю я. «Вот дерьмо», — шипит Грейсон. «Роза, чёрт». Я взбегаю по лестнице, залетаю в квартиру и застаю её, раскидывающей одежду, по комнате. Она выдвинула и опустошила все ящики. «Детка, мне нужно к маме. Кто-то проник в дом. Ты собралась?» — торопливо спрашиваю я. Побледнев, Роза хватается за сердце. «Господи, с ней всё в порядке?» «Не знаю». Честно отвечаю я, сглатывая комок в горле. «Я не могу найти свой телефон. Он нужен, чтобы позвонить Еве. Сперва езжай к маме, а потом возвращайся. Со мной все будет хорошо». «Нет. Одну я тебя не оставлю». Грейсон покашливает, тактично напоминая о своем присутствии. «Я не могу дозвониться до твоей мамы. Дерьмо». «Ладно, Роза, закрой дверь. Если я понадоблюсь, позвони Грейсону с этого телефона. Я протягиваю свой мобильник». Пароль Роза 7072, я ненадолго. Люблю тебя, детка. Я тоже тебя люблю, Лука. С этими словами она обнимает меня за талию. Чмокнув ее в щеку, я бегом возвращаюсь к машине. Этого просто не может быть. Я давлю на газ, проезжаю на красный, резко кручу руль. Я молюсь, чтобы это действительно оказался банальный взлом. Наверное, мама еще на зомби или как там называются эти ее любимые занятия? Я подъезжаю к дому и сразу же выхватываю пистолет. Пинком распахиваю низенькую калитку и направляюсь к боковому входу. Жестом показываю Грейсону проверить заднюю часть дома. Он кивает и скрывается за углом. Под ногами хрустит стекло разбитых фоторамок. Я наклоняюсь и поднимаю фотографию, которая лежит лицевой стороной вниз. Мое сердце бешено стучит, когда я переворачиваю ее. На фото я. келлер и мама в день свадьбы Келлера в Вегасе. Я прохожу в гостиную. Заметив на маленьком кухонном столике дымящуюся чашку кофе, понимаю, что мама была дома. Я сворачиваю за угол, и пистолет падает на пол. Нет, нет, нет, нет. Я склоняюсь, меня начинает тошнить. Я не в силах на это смотреть. Зрение затуманивается от непереносимой боли, я бессильно бью кулаком по стене блять громко выкрикиваю я. Я бросаюсь к маме падаю на колени в лужу крови, растекшуюся по деревянному полу. Ее блузка разодрана в клочья, а на груди зияет кровавая дыра. Дрожащими руками я поднимаю нечто красное, лежащее поверх тела. Это ее сердце. Эти нелюди вырвали у нее сердце. Я падаю на нее, хватаюсь за блузку и задыхаюсь от металлического запаха крови. На стене тикают старинные часы, а я сижу на полу, глядя на тело. Рот открыт, седые волосы залиты кровью. Я безудержно рыдаю. «Мама...» «Нет, только не ты». Я прижимаю ее груди. Склоняю голову так больно, что я ничего не вижу. «Мне жаль, мне жаль...» Повторяю я снова и снова. Обняв маму, я покачиваюсь на месте. Что я наделал? Я даже не вздрагиваю, когда с грохотом распахивается входная дверь. Я нахожусь в состоянии транса. Мне плевать на все вокруг. Лука, Лука! Голос Грейсон эхом разносится по дому, пока он не находит меня на кухне. Черт. Бормочет он, увидев, что происходит. У меня даже нет силы, чтобы взглянуть в его сторону. Лука, нам нужно уходить. Тихо произносит он. Нет. Я не могу оставить ее в таком виде. Я крепче прижимаю маму к себе, щекой прикасаясь к холодной коже. «Лука, посмотри на меня». Грысон трогает меня за плечо, но я отказываюсь поворачиваться. Тело все еще немного теплое, в нем тлеет воспоминания о жизни. Но сейчас мама покидает меня навсегда. «Мы не можем тут оставаться, Лука, это опасно». «Мне чертовски жаль». На глазах у него наворачиваются слезы. «Нет, просто оставь меня». Рыдая, я продолжаю смотреть на маму. «Я люблю тебя, мама», — всхлипываю я. «Лука, пожалуйста». Грейсон поднимает с пола мой пистолет. Он присаживается на корточки и забирает тело с моих коленей. Мои руки, покрытые ее кровью, беспомощно опадают. «Я... это из-за меня». Это я убил свою мать. Нет, это не ты. Эти уроды заплатят, обещаю. А сейчас нам нужно уходить. Полиция уже в пути. И нам надо вернуться за Розой. Грейсон поднимает меня на ноги. Меня мутит, я спотыкаюсь. Он подхватывает меня. Держу тебя, идем. Я покорно бреду следом. Даже не могу поднять голову. Сейчас мне нужен только один человек. Отвези меня к Розе.